Глава первая. Запах дыма, скрежет металла, тяжелая голова и полумрак, с едва пробивающимися лучами света. Все в дыму. Сложно дышать, кто-то кричит, но я не могу разобрать слов и даже увидеть кричащего. Чугунная голова. Не могу пошевелиться. Сложно дышать. Что-то очень сильно давит на грудь. Приоткрыл глаза. Все в дыму. Видно где-то в нескольких метрах от меня несколько силуэтов, мечущихся в разные стороны. И красный сигнальный свет, мигающий среди всего этого хаоса. В нас попала ракета. Система защиты сработать не успела. Встроенные щиты резко вырубила из-за мощного электромагнитного импульса. А движки моментом отказали. Помню только одно, как эта ракета врезалась в кормовую часть нашего транспортника. И как он, словно бешеная карусель, стремительно помчался вниз, вращаясь вокруг своей оси. «Жив! Надо вытащить!» доносились до меня обрывки предложений. Но голос был какой-то болезненный, словно человек пострадал не меньше моего, если не больше. Временами меня словно выкидывало из нашей реальности, перед глазами бегало множество предупредительных строк. Они все были обозначены восклицательными знаками с обеих сторон. А это значит, что с организмом что-то не так. Когда я возвращался в реальность, видел лишь дым суетящихся людей в форме академии, как моих одногруппников, так и пилота, прихрамывающего на одну ногу. Где-то рядом слышалась стрельба. Треск коротких очередей предупредительно отбивал незамысловатый такт по броне транспортника. Потом слышался более близкий, ответный шум выстрелов, который сильнейший болью бил по вискам. «Ему пробило легкое!» Громогласный крик чуть не разорвал мой мозг на куски так как показался настолько громким, будто сейчас должны были сойти снега с далеких гор, а вокруг этого мощи попадают деревья. Тащите медицинское устройство. Дышать было тяжело, но на грудь уже так сильно не давило. Видимо, я был прижат, из-за этого не мог и головой крутить. Но сейчас стало легче. Вот только грудь справа горела нестерпимым пламенем, а еще сильно хотелось спать и кашлять. Но нельзя. Если они правы, то я могу просто впасть в кому, а это чревато тем, что я из этой комы просто не выйду. Но какие же тяжелые веки. Пульс падает. Снова кто-то взревел. А перед глазами из-за этого пошла какая-то рябь. Словно все вокруг не реальный мир, а какая-то компьютерная программа. Словно я снова надел шлем виртуальной реальности, и у меня сейчас проблемы со скоростью передачи данных между моим мозгом и считывающим устройством. Адреналин. Мгновение. И мне захотелось аж взлететь. Но меня крепко держали за руки и за ноги. Сердце начало колотиться, как бешеное. Тут же перед глазами выскочило предупреждение об ускорении развития аномалии. Но она лучше. Чем быстрее она исчезнет, тем быстрее я встану на ноги. Главное, не подохнуть раньше. «Ты дурак!» Начал верещать кто-то другой. Все лица были смазанными. А весь мир просто ходил ходуном, не позволяя разглядеть, что же творится сейчас рядом со мной. Лишь мигание красных лампочек позволяло понять, что все же я жив, что я на нашем разбитом корыте. «Зачем ты ему тройную дозу адреналина дал? У него могло сердце разорваться к чертям?» «Не могло», – самодовольно ответил, кажется, Лаки. Медицинский прибор сам рассчитал дозу, основываясь на его лошадиной мощи сердца. «Идите, оба, в задницу». Наконец я смог без боли вздохнуть, а пламя в груди сменилось приятной теплотой которая разливалась по всему телу в дальнейшем. «Но спасибо! Сначала послал, а потом поблагодарил!» — усмехнулся Пульсар. «Настоящий аристократ! Хотя ты же и есть аристократ! Простите, ваше высочество!» Последние слова Пульсар сказал с явной насмешкой. Из-за чего мне захотелось ему врезать. Но я сдержался, да и не смог бы, так как эти двое все еще держали мои руки и ноги. Увидев мой недовольный взгляд в направлении их рук, что держали меня, Они тут же поняли мое немое негодование и отпустили меня, позволив принять моему туловищу вертикальное положение. Обстановка. Командным голосом задал я этим двоим вопрос, разминая свои руки и ноги, прежде чем подняться, а также внимательно осматривая все пространство внутри транспортника. Лежало два тела. Судя по всему, пилот и еще кто-то, так как он не был в военной форме. Но судя по зажатой в руках сумке, он был что-то типа ученого или опытного инженера вылетевшего в этот мир со своей разработкой. Сам транспортник был относительно цел. Только в двух местах его сильно покорежило. По крайней мере, только в двух местах было видно изнутри. Первая – корма, куда попала ракета. Там был сплошной абстракционизм. скрученный металл и висящая слегка искрящая проводка. Второй – нос. Точнее, левая часть носа. По всей видимости, мы впечатались в какого-то древесного исполина, который и остановил наше вращательное движение из-за которого я и напоролся на что-то острое. Ну а потом меня накрыло куском металла. «Хреновая обстановка!» – нахмурился Лаки, выглянув на одно мгновение из окошка транспортника. «Нас сбили, что и так понятно. Пилот красавчик. Даже пока мы падали, старался реанимировать эту посудину. Что в конечном итоге ему удалось. Движки в последний момент запустились, и он сильно затормозил падение. Но не повезло молодому парнишке, его размазало после столкновения с деревом. Но если бы не он... Мертвы были бы все мы. Еще трое лежат на улице. К нам отправили какой-то диверсионный отряд, чтобы проверить, кто жив, а кто нет. Честно, твари, что по нам стреляют, выглядят как-то уж очень отвратительно. Не буду рассказывать, портить впечатление, так сказать. Что еще? Вон тот старик летел с нами, чтобы опробовать какую-то плазменную винтовку улучшенного типа действия. Мол, она прожигает и сталь толщиной до 50 см. Он жив. Снова бросил взгляд на Зидовласова, чтобы самому попытаться понять, дышит он или нет. «Головой здорово об окно приложился!» Несколько задумчиво ответил пульсар, шмыгнув пару раз носом. «А так жив, только в отключке. А что? Ни хрена и лука мешок!» Помотал я головой в разные стороны. «Как вы вообще поняли, что он везет какую-то хрень плазменную?» «Да это один из служащих транспортника сказал!» Снова глянул в окно Лаки. «Черт! Там уже четверо мертвецов!» Нас защищают всего двое, и то их уже прижимают. Надо что-то делать». «Что-то», – нахмурился я, сокнув языком. «Оружия, кроме пистолетов, у нас никакого, так что вы сейчас берете мужика, а я беру ту хрень у него в сумке. И вместе мы прорываемся к нашим. Только надо как-то узнать, где мы, и сколько нам идти по этим лесам к нашим». «Запущено сканирование. Найдена точка подключения». «Для пополнения базы данных необходимо подключить коннектор к точке подключения транспортного судна 12 HR-765». «Даже так?» – вздернул я брови в удивлении. А после поднялся на ноги и в полуприседе добежал до сбоящего экрана, под которым система подсвечивала порт для подключения. Как именно мне надо было подключиться, я не знал, так что просто поднес свой амулет. Между портом подключения и коннектором образовалась дуга, которая трещала как электрический ток. Удивительно было наблюдать за этим процессом, но зато это первый бонус от этой штуки, который я ощутил. Это если не считать возможности улучшения организма. Получен доступ к базе данных. Начался процесс копирования базы данных. Внимание! Из-за внешнего повреждения транспортного судна 12HR-765 часть базы данных повреждена, но возможно восстановление данных с помощью сравнения информации и ее декодирования. Начался процесс восстановления информации. Примерное время восстановления одна минута. Как думаете, минуту наши защитники смогут продержаться? С глупой ухмылкой на лице спросил я про то, на что и так знал ответ: Уже один защитник, с тяжестью в голосе ответил Лаки. и то ему ногу выстрелом оторвало. Вколол себе наркотик, встал на одну ногу. Боги! Он расстрелял 10 тварей разом, но из самого твари просто в мясо превратили. Все, нет у нас больше защитников. Надо поискать оружие и готовиться к бою. Че, сидим?» Недвусмысленно посмотрел я на своих подчиненных, как было передано в брифинге перед вылетом. «Особое приглашение надо. Я пока не могу стрелять, только если сидя возле порта. Я нам данные добываю знания. А знания – сила. Помните, кто это говорил?» «Ага». Медленно кивнул пульсар, доставая из-под трупа парня в форме автомат. «Инструктор, стоп! А еще у меня есть оружие и три магазина к нему». «Ха! Ща будем мстить!» «Черт!» — крутился в растерянности Лаки, судорожно переворачивая все, до чего могли дотянуться его руки. «У меня пусто, а вылезать сейчас по ту сторону где множество трупов наших — сущее самоубийство. Если только отстреливаться буду с помощью пистолета, иного выхода у меня нет. Тогда достань его!» Хотел я треснуть себя по лбу, но не стал, так как это глупый поступок в сложившейся обстановке. «Все, держите на прицеле дыры в корпусе и дверь транспортника». «Увидите тело, стреляйте, у нас нет времени на опознание свой-чужой». О -о -о -о. С легким гоготанием протянул Лаки, посмотрев на меня со слегка сожмуренными глазами. «Поверь мне, тут и не потребуется определять свой-чужой. Тут твари так твари. Их не перепутаешь с нашими». Дальше повисла звонкая тишина. Лишь треск тока на оборванных проводах напоминал, что время не застыло, что еще идет. А также таймер, который очень медленно отсчитывал каждую секунду постоянно корректируя, когда все будет завершено. База данных восстановлена и полностью перенесена на запоминающее устройство коннектора. Обнаружена карта текущей местности. Обнаружено полетное задание. Внимание! В связи с более важной информацией в полетном задании транспортного судна 12HR-765, ваше текущее задание отменено. Сформировано новое задание, имеющее особую важность в складывающейся обстановке. Задание! Обеспечить безопасность профессора Института прогрессии и вооружений межгалактических вооруженных сил человечества Чкалса Альфера, а также доставить его на пункт сбора А-12 на текущей планете. Время на выполнение задания не ограничено. Особенность. Профессор Чкалс Альфер не должен оказаться сильно раненым или убитым. Силам самообороны планеты он необходим в здравом уме и с ясными мыслями. Запущена программа сканирования профессора Чкалса Альфера. Внешних повреждений есть внешние незначительные повреждения головы. Рана в процессе заживления, кровь остановлена естественными процессами организма. Внутренних повреждений нет, повреждений скелета нет. Происходит расчет координат и расстояние до пункта сбора А12. Тут же перед глазами появилась объемная карта всей местности. Сейчас мы находились в очень и очень густом лесу. Сразу же начали вспоминаться занятия по тактике. Так как они очень и очень часто проходили именно в таких локациях, пункт сбора находился больше, чем в пяти сотнях миль от нас. И на все эти 500 километров был сплошной лес. Только один раз взглядом я смог зацепиться за одинокий ручей, который нам явно пригодится. Делаем личную пометку. «Черт! До него сто с лишним миль!» Пробубнил я себе тихо под нос. Тем самым случайно привлек к себе внимание своих напарников. до «Да чего сто миль?» Ошарашенно посмотрел на меня пульсар, и в этот же миг к нам через дыру в корме залезла первая тварь, по которой отработал Лаки. Три четких и метких выстрела, которые явно были сделаны с испугу и на инстинктах, так как мой самопровозглашенный родственник обычно первым выстрелом всегда мазал по цели, и тварь оказалась мертва. Само существо представляло собой какого-то полугуманоидного члениста Ногова. Рота у твари не было, вместо этого у нее были жвала. Глаза представляли собой два огромных черных круга. Словно это были и не глаза вовсе, а защитные окуляры на них. У монстра было две пары, разделенных на отдельные сегменты рук, которыми он даже после смерти сжимал свой игломет, судя по его конструкции. А вот ног было уже три пары, которые заканчивались как... как лапки паука. То есть можно предположить, что эти существа могут ползать по поверхностям под разными углами. Что меня удивило, чудовище было одето в экипировку, причем хорошую. Судя по тому, что зеленая кровь полилась только из морды, куда попала одна пуля. Бронепластины выдержали выстрел мощного пистолета с такой близкой дистанции. Твою ж! Тут же начал материться пульсар, который так же, как и я, был сильно шокирован внешним видом наших противников. Это что за твари? Их че, только в голову убить можно? Получается, что так, кивнул Лаки. Только в голову. А это, насколько я понял, они пытаются оттяпать у нас эту планету. Цивилизация весьма развитая несмотря на их внешний вид, чего только стоит их броня. Скорее всего, отошел я от шока и более внимательно всмотрелся на труп противника. Это просто солдат какого-то роя, высокоразвитого роя. Не удивлюсь, если у них нечто наподобие гештальт сознания. Они объединены в одну большую сеть каким-то образом. Псионики? Словно сам у себя спросил Лаки. Тогда это немного объясняет их бесстрашное поведение. Черт! Вторая тварь появилась ровно там же, где подохла первая. Вот только она оказалась куда более маневренной, так как уже знала, что в корабле остались противники, и ожидала атаки. Движения этого представителя иной цивилизации были резкими, быстрыми, почти неуловимыми для наших глаз. Тут же стало понятно, зачем нас тренируют. Для чего нас тренируют? Вот для того, чтобы мы на равных могли сражаться с такими вот инопланетянами. Прыгнув к сумке, я достал оттуда какой-то металлический предмет, на котором была всего одна кнопка возле ручки. Держа за эту ручку, я нажал на эту самую кнопку, и тут же произошло нечто грандиозное, будоражащее разум. Эта металлическая коробка распалась на сотни тысяч мельчайших частей и начала формироваться вокруг моей руки, покрывая почти половину предплечья и кисть, создавая вокруг весьма легкую пушку. Подключение нового модуля. Подключен экспериментальный модуль «Плазменная винтовка». Заряд плазмы – 92%. Затрата на один выстрел, 2% заряда. Модуль готов к применению. Пока я рассматривал все это, пульсар не сидел на месте. Он зажал спусковой крючок своей винтовки и просто расстрелял тварь, превратив ее руки-ноги в месиво. А потом Лаки просто сделал контрольный выстрел в голову. На глаз тут же надвинулся новый модуль, который также моментально подключился к системе. Оптический прицел, который по характерным признакам и знакам отличия любой особи, Мог опознать ее как врага или противника. А потом просто оставалось направить оружие на противника и... «Воу!» — воскликнул я, когда это оружие словно само собой выстрело, сделав огромную дыру в груди инопланетянина, появившегося неожиданно перед нами. «Вот это ни хрена себе оружие!» «Фига ты его!» — ошарашенно сказал и, медленно повернув голову в мою сторону. «Может, ты сейчас так всех на улице перестреляешь? Может, поможет? Ну...» Пробежался я глазами по характеристикам оружия. «А задержках между выстрелами никаких сведений нет. Скорее всего, они для меня недоступны, так как ранку у меня низковат будет. А вообще идея хорошая. Как минимум парочку-то точно прикончить смогу». «Ты уверен?» Снова шмыгнул носом пульсар. «Тебя ведь подстрелить могут». «Уверен», — ответил я своему товарищу, чувствуя, как какие-то инстинкты, давно позабытые моим видом, снова начали просыпаться во мне. Плюс всплеск адреналина позволит мне побыстрее избавиться от аномалии. То, что вы вкололи мне, аж на целые сутки сократило таймер. А проценты положительных последствий после развития аномалий только возросли. «Ну смотри, только потом не говори, что мы тебя не предупреждали, что ты можешь умереть», тяжело вздохнул Лаки, изобразив свою озабоченность ситуацией. «А вообще, дверь частично заклинила. До самого конца она не откроется, но свою руку-базуку ты проснуть сможешь». «Руку что?» Слегка повел я одной брови, не поняв, о чем он говорит. «Оружие в древности такое было. Базука. Ракетница такая». Поднял он на меня взгляд и махнул рукой, подумав, что я ничего не понял. «Без разницы». «Ты готов?» «Готов», — уверенно ответил я, пододвинувшись к двери челнока. «На счет три», — кивнул мне Лаки, а я кивнул ему в ответ, что и послужило началом отсчета. «Раз, два, три».